Глава 8 Свадьба. На завтра в три часа по полудни Гарри, Рон, Фред и Джордж стояли у разбитого в фруктовом саду огромного белого шатра, ожидая появления свадебных гостей. Гарри принял приличную дозу оборотного зелья и был теперь двойником рыжеголового мальчика-магла из соседней деревни от РСН Кэтчпоул. Волосы его Фред позаимствовал с помощью манящих чар. Идея состояла в том, чтобы обратить Гарри в кузена Барни. А многочисленные Уизли должны были поддерживать эту легенду. Все четверо держали в руках планы рассадки гостей, которые должны были помочь им разводить людей по нужным местам. Целая орда официантов в белых мантиях появилась часом раньше, вместе с одетым в раззолоченные костюмы оркестром. Сейчас вся эта волшебная братья сидела неподалеку под деревом. Гарри видел, как над ними поднимается синеватый трубочный дымок. За спиной Гарри находился вход в шатер, а за входом открывались ряды и ряды хрупких золоченых стульев, стоявших по обеим сторонам пурпурной ковровой дорожки. Столбы, на которых держался шатер, были увиты белыми и золотистыми цветами. Точно над тем местом, где Биллу и Флер предстояло вскоре стать мужем и женой, Фред и Джордж разместили гигантскую связку золотистых же надувных шариков. Снаружи неторопливо порхали над травой и шпалерами бабочки, и пролетали жуки. Летний день был в самом разгаре. Гарри испытывал некоторые неудобства. Магл, которого он изображал, был немного полнее его, отчего парадная мантия Гарри казалась ему тесноватой и жаркой. — Когда буду жениться я, — сказал Фред, оттягивая ворот своей мантии. Я подобной дури не допущу. Все вы оденетесь, как сочтете нужным. А на маму я наложу цепенящее заклятие, и пусть лежит себе спокойно, пока все не закончится. Утром она была не так уж и плоха, — сказал Джордж. Поплакала малость из-за того, что Перси не будет. Хотя кому он спрашивает с нужен? Вот черт, началось, они уже здесь, глянь-ка. На дальнем краю двора одна за другой стали появляться ярко расцвеченные фигуры. Прошло всего несколько минут, и из них образовалась целая процессия, которая, извиваясь, двинулась по огороду в направлении шатра. На шляпках волшебниц колыхались экзотические цветы и подрагивали крыльями зачарованные птицы. На шейных платках волшебников посверкивали самоцветы. Толпа их приближалась к шатру, и гул возбужденных разговоров все усиливался, заглушая жужжание жуков. — Отлично, по-моему, я вижу нескольких кузин вейл. — сказал Джордж, вытягивая шею, чтобы приглядеться получше. — Надо бы помочь им разобраться в наших английских обычаях. Вот я прямо сейчас этим и займусь. — Осади безухий, — сказал Фред, и, проскочив возглавлявшую шествие стайку пожилых волшебниц, сказал паре французских девушек. — Ну вот, permette moi, чтобы assistez vous, то есть позвольте мне помогать вам. Девушки захихикали и действительно позволили ему проводить их в шатер. Джорджу только и осталось, что заняться пожилыми волшебницами. Рон взял на себя заботу о престарелом министерском коллеге мистера Уизли Перкинси. Что касается Гарри, на его попечении оказалась глуховатая пожилая супружеская чета. — Приветик! — произнес, когда Гарри вышел из шатра знакомый голос. И он увидел стоявших во главе очереди Тонкс и Люпина. Тонгс обратилась по случаю праздника в блондинку. — Артур сказал, что ты тот, у которого корчавые волосы. — Прости за вчерашнее, — шепотом прибавила она, когда Гарри вел их по проходу. — Министерство отрастило на оборотней здоровенный зуб, и мы решили, что наше присутствие никакого добра тебе не принесет. — Все в порядке, я понимаю, — сказал Гарри, обращаясь больше к Люпину, чем к Тонгс. Люпин коротко улыбнулся ему, но когда он отвел взгляд в сторону, гарри увидел что лицо его снова стало несчастным в чем дело гарри не понимал однако задумываться над этим ему было некогда Хагрид уже успел произвести некоторые разрушения неверно поняв указания фреда он уселся не на магическим способом расширенный и укрепленный стул поставленный для него в заднем ряду а на пять обычных и теперь они напоминали горстку позолоченных спичек пока мистер уили устранял повреждения А Хагрид громогласно извинялся перед всеми, кто его слушал. Гарри поспешил обратно ко входу в шатер и обнаружил там Рона, разговаривавшего с на редкость чудаковатым волшебником. Он был немного косоглаз, с белыми, сильно смахивающими на сахарную вату волосами до плеч, в шапочке с кистью, которая болталась перед самым кончиком его носа, и в жёлтой, цвета яичного желтка мантии, при одном взгляде на которую начинали слезиться глаза. На золотой цепи Облекавшей его шеей, висела странная эмблема, похожая на треугольный глаз. — Ксенофилию славгут, — сообщил он, протянув Гарри руку. — Мы с дочерью живем по соседству за холмом. Как мило, что добрейшие Уизли пригласили нас. Впрочем, с моей палумной вы, насколько мне известно, знакомы, — прибавил он, обращаясь к Рону. — Да, — ответил Рон, — но где же она? — задержалась немного в вашем очаровательном огородике, чтобы поздороваться с гномами. Они у вас там кишмя-кишат. Чудесно. Мало кто из чародеев понимает, сколь многое мы можем почерпнуть у мудрых маленьких гномов. Или, если называть их как должно, у гернумбли-гарденси. — У наших можно почерпнуть множество ругательств, — сказал Рон. — Но, по-моему, они и сами почерпнули их у Фреда с Джорджем. Он повел в шатер компанию чародеев, и тут появилась Палумна. — Привет, Гарри, — сказала она. Э, — э, Меня зовут Барни, — ответил впавший в замешательство Гарри. — О, так ты и имя переменил, — весело спросила она. — Ну, как ты меня узнала? — Да просто по выражению лица, — ответила Палумна. Палумна, подобно отцу, облачилась в желтую мантию, которой добавила воткнутые в волосы цветок подсолнечника. После того, как глаза привыкали к яркости ее костюма, он начинал казаться вполне приятным. По крайней мере, на этот раз с ушей Палумны не свисали редиски. Ксенофилиус, углубившийся в беседу со знакомым волшебником, этот обмен репликами между Палумной и Гарри прослушал. Попрощавшись с волшебником, он обернулся к дочери, и та, воздев один палец, сказала, «Смотри, папочка, меня гном укусил». «Чудесно!» «Слюна гномов благотворна до крайности», — сообщил мистер Лавгут, хватаясь за палец дочери и оглядывая кровоточащие прокусы. — Полумна, любовь моя, если тебе захочется блеснуть сегодня своими талантами, вдруг тебя охватит желание пропеть оперную арию или почитать что-нибудь на русалочьем языке, не протився ему. Это может оказаться даром гернумбли. Рон, как раз в это время проходивший мимо, громко фыркнул. «Рон может смеяться сколько угодно», — невозмутимо сказала Палумна, когда Гарри провожал ее и Ксенофилиуса к их местам. Но отец провел очень серьезное исследования магии Гернумбли. «Вот как», — сказал Гарри, давно уже решивший для себя, что оспаривать странноватые воззрения Палумны или ее отца — дело пустое. «А ты не хочешь перевязать чем-нибудь палец?» «О, нет, все хорошо». — ответила Палумна, с мечтательным выражением поссасывая укушенный палец и оглядывая Гарри с головы до ног. — А ты хорошо выглядишь. Я сказала папочке, что большинство гостей, скорее всего, придут в парадных мантиях, но он считает, что на свадьбу лучше всего облачаться в солнечные цвета, на счастье, понимаешь? Она поплыла к отцу, и тут же объявился Рон со старенькой, цеплявшейся за его руку, чародейкой. Крючковатый нос, глаза в красных ободках и розовая шляпка с перьями придавали ей сходство со сварливым фламинго.